Туманные картины Арину все-таки усадили в сани и с хохотом повезли вниз по Ляминской, к маленькой площади среди заметенных снегом заборов и спящих в куржаке берез. Сюда сходились три улицы, кроме Ляминской еще Архангельская и Полицейская, которая тянулась через город от реки. Надо сказать, что обязательных уличных названий – записанных в документах городской управы, в ту пору в Турине еще не было. Не название, а так, скорее прозвище. Полицейская от того, что в начале ее у реки дом полицейской управы. Архангельская — это понятно из-за церкви. А Ляминская, потому что рядом у ближнего перекрестка не широкое, но длинное озерцо. А по правде сказать, не высыхающая лужа. У озерца этого — Невесть, откуда взявшееся имя, — Ляминское, Вот и улица с тем же названием. Но если кто-то присылал Платону Филипповичу или Полине Федоровне письмо, то на конверте такого названия не было, а стоял адрес господину Максарову или госпоже Максаровой в собственный дом, что у Городищенского лога, неподалеку от Михайло-Архангельской церкви, город Турень. А один раз даже написали, что у Ляминского озера. Озеро глубиной по колено. Однако же и от него была польза. Зимой, когда оно замерзало, лед расчищали, и можно было гонять на коньках. Коньки мастерил ребятишкам все тот же Кондрат Алексеевич Луков. В аккуратные деревянные колодки с дырами для веревок вставлял он железные полоски от обручей, натачивал их, И катайся на здоровье. У Гриши, кстати, были и настоящие коньки. Дядечка Платон привез откуда-то в подарок. Но Гриша на них катался нечасто. Больше ему нравились санки. Сейчас доносились от озера мальчишечьи вскрики и смех. Гриша мельком подумал, что, наверное, не на коньках там нынче носятся, а играют в буру. Это когда находят гладкий, застывший на морозе катыш конского помета и гоняют его по льду пимами, стараясь попасть по ногам друг дружки. Это ладно, когда по ногам, а бывает, что и по носу или по губам. Не сладко, но все равно смех. У входа в двухэтажный трактир Фомы Колокольцева горел пузатый фонарь. Да и без фонаря было светло. Месяц набрал силу и сиял теперь в позеленевшем небе, как горячая полная луна. Белая колокольня Михаила Архангела впитывала его лучи и будто светилась изнутри. Тонкий крест отражал лунное золото. Маковка под ним горела так, будто от месяца отскочил осколок и застрял там, разгораясь со своей собственной силой. Сказка, да и только. Гриша остановился на полминутки, чтобы вобрать в себя такую сказку, потом кинулся догонять сани. С этого места, недалеко от лестницы, ведущей к переправе через лог, Ляминская поворачивала вправо и становилась уже настоящей улицей. Не односторонкой, как прежде. Это потому, что лог заворачивал еще правее, как бы отодвигал городище от главной части Турени. В ставнях светились щели. Вообще-то не было большой нужды запирать на ночь окна ставнями. Не случалось в этих местах больших краж со взломами, хотя городищенские порой пошаливали. Но как-то прочнее ощущаешь себя, если стекла закрыты дощатыми створками, а те перехвачены железной полосою, заперты изнутри на длинный шкворень и болт, будто в крепости. Окна Максаровых тоже были составными. Тоже тепло светились тонкими щелками. С улицы Максаровский дом казался небольшим. Всего три окна под двускатной крышей, да сбоку пристрой с крыльцом. Окна, правда, высокие, с хитрой резьбой по наличникам и карнизам. Понятно, что работа Кондрата Лукова. Навес над крыльцом с подпорками из кованного кружева, водосточные трубы, с жестяными теремками на верхушках. Те же теремки на столбах ворот, а сами ворота в накладных деревянных узорах с птицами-павлинами. Но размеры дома ничуть не больше, чем у всех других на Ляминской. Посторонний человек глянет и не догадается, что за забором дом тянется далеко в глубину двора, лепит к себе пристройки, нарастает вверх просторным мезонином а вокруг навесы, сараи и конюшни, за которыми разросся сад с яблонями, черемухой и сиренью. Этот сад, задним своим краем, выходит прямо к началу Спасского бульвара, который насадили недавно для прогулок и развлечений городской публики. Арине помогли выбраться из саней у калитки. «О, греховодники, вот скажу Платону Филипповичу, он вам задаст!» Со двора толпой вывалились в холодные сени, где пахло стылыми досками, рогожей и мерзлой капустой, исприткнувшейся в углу бочки. Потом в теплые, где запахи свежих пирогов и керосина от лампы мешались с еле уловимым, но повсюду проникающим ароматом духов Полины Федоровны. Разматывали шарфы и шали, вытряхивали из валенок, не успевший растаять комки снега. Девчонки — те сразу в гостиную, а Гриша сперва в свою камору, где стол с тетрадями и чернильницами, старинный шкаф с любимыми книжками и всякими вещицами, в коем немалый беспорядок, кровать с медными шишками на витых железных спинках и печная израстовая стенка в углу, дверца от печи в другой комнате. Охватившее со всех сторон тепло, Разбудила в теле запоздалый озноб, короткий и сладковатый. Гриша тряхнул слипшимися локонами и потянулся. Толстые чулки пахли отсыревшей шерстью. Гриша стянул их, прыгая то на одной, то на другой ноге, кинул на приступок у печки. Сунул голые ступни в домашние шубенки, подтянул штаны, одернул вышитую косоворотку, Поправил поясок и пошел здороваться с дядечкой. Сестры, повизгивая, вертелись вокруг отца. Что-то говорили, не слушая друг друга. Лизавета сидела на папенькином плече. Гриша сказал сдержанно. «С приездом, дядечка Платон! Добрый вечер!» Платон Филиппович сразу весь обратился к Грише. Широкий, густобровый, с улыбкой пробившийся сквозь курчавую бородку. И тебе добрый вечер, Гришуня. Как тут жил-существовал, смотрел ли за нашими красными девицами. У них ведь только хихоньки-хахоньки в голове, нужен строгий глаз. А ты здесь, когда меня нет, один из мужского племени. Смотрел, сколько хватало сил, полушутя соврал Гриша. Потому что по правде-то смотрела за девчонками и за Гришей заодно старшая сестра, деловитая и рассудительная Аглая. «А любопытно, чего он мне привез?» Сама собой щекотала его мысль. Не был Гриша попрошайкой и жадиной, но ведь не бывало и случая, чтобы дядечка вернулся из поездки без подарков для каждого из домашних. На сей раз, однако, Платон Филиппович привез один подарок для всех детей. В большой гостиной, где стоячие часы и фортепиано, Возвышался на круглом столе ящик красного дерева с глазастым выпуклым стеклом. Сверху ящика была крышка с костяным шариком, сбоку — медное колесо размером с блюдца. «Туманные картины!» — таинственным шепотом сказала Гриша Оленька. Гриша кивнул. Про туманные картины он знал. «Однажды в училище...» Лысоватый щуплый наставник Иван Елисеевич взялся показывать такие картины первому классу. Объяснил, что будут виды Петербурга и Москвы. Но свет из ящика был слабый, лучи увязали и запутывались в жиденьких клубах пара, который поднимался над разогретым двумя лампами медным тазиком. Смутные очертания каких-то домов и башен не разберешь, где Москва, а где Петербург, Колыхались, таяли, пропадали. Мальчишкам это надоело, стали шуметь и плевать друг в дружку Жованными бумажками. Иван Елисеевич торопливо сказал, что на этот раз представление окончено, а потом будет снова, когда аппарат приведут в порядок. Но никакого потом не случилось, или случилось, когда Гриша уже покинул училище. Но теперь он понимал, что никакой неудачи и непонятности не будет, Потому что ящик, называется волшебный фонарь, был не в пример больше и красивее того, что в училище, а устройством пара занималась тетечка Полина. А у Шаната, если за что берется, все делает в лучшем виде. На перламутровом столике, на том, с которого Гриша когда-то сшиб лампу, она расставила длинные ванночки с горелками под ними, зажгла фитильки. В ванночках зафарчала. Стал частыми струйками подниматься прозрачный порог. Скоро он сделался гуще, слился в одно облако, заколыхался, будто вздернутая ветром скатерть. Аглая в полголоса рассказала Грише, что папенька купил эту хитрую вещь в Ирбите, где в нынешние дни шумела, кипела известная на всю нашу империю ярмарка. Туда привозили товары не только из российских губерний, но бывало даже что из иных стран. Аппарат был немецкой фирмы и назывался мудренным словом «Раухенбильдверк» или что-то вроде того. Девчонки рядом уважительно хихикнули. И что к нему прилагаются три дюжины стеклянных картинок, из которых и получаются в тумане большие картины, почти как натуральные виды. Грише страсть как хотелось сунуться поближе. К удивительному ящику, но он себя сдерживал. Над аппаратом колдовал сам Платон Филиппович, который сказал: Уважаемую публику, прошу не толкаться у меня под руками. Сначала все налажу, покажу первый раз, а дальше ломайте, как хотите. Впрочем, скоро он сам позвал Гришу. Свет, Григорий, иди-ка помоги. Вот смотри, в эти рамки. Надо вставлять картинки вверх ногами. — Отчего же вверх ногами? — поразился Гриша. — По закону науки оптики. Потом поправляешь этот отражатель, чтобы огонек точно был посередине. Перед вогнутым зеркалом, размером с тарелку, горел в ящике яркий огонек медной лампочки. Свет как бы протыкал стеклянную картинку в жестяной рамке впереди. Остальные рамки ждали своих картинок и были похожи все вместе на страницы широко распахнутой книжки. Гриша, сопя от волнения и слегка обжигаясь лампочку, стал вставлять стеклышки, которые подавал дядечка. Рамки сами поворачивались под пальцы, потому что дядечка тихонько вертел колесо. Наконец, вся вертушка из двенадцати рамок была заполнена. Платон Филиппыч усилил огонек. Подошла Полина Федоровна, глянула на оставленные картинки, покачала головой. «Ох, мужчины, вы не знаете порядка. Надо было ставить по номерам, иначе все станет непонятно. Вот, на бумаге есть список». Упрек был, конечно, прежде всего мужу, и Гриша храбро заступился за дядечку. «Ничего, если беспорядок, это даже интереснее». «Ну, безусловно». — Кое для кого, — суховато сказала тетечка. Наверное, вспомнила Гришин шкаф, но больше не спорила. — Почтенную публику просят занять места, — возгласил Платон Филиппович. Девочки со стуком и возней расположились на стульях. У двери шумно дышали Арина и приказчик Сергей Фомич, заглянувший к хозяину по какому-то делу, да так и застрявшую порога. Гриша остался рядом с дядечкой у волшебного фонаря. Здесь же была и Полина Федоровна. Она держала лист бумаги в свете, падавшем из бокового оконца ящика. Нус, приступим. Важно, однако, с некоторой опаской проговорил Платон Филиппович и двинул в ящике вверх черную заслонку. Широкий светлый конус ударил из аппарата в полутьму комнаты.